«У нас недурно», — заметил Николь. «Еще бы», — подхватил Ордан. «Будь у нас в нашей алюминиевой квартире хоть горсточка земли, я бы за сутки вырастил сахарный горошек. Боюсь только, как бы стенки снаряда не начали плавиться». «Успокойся, милый друг», — сказал барбикен «Когда снаряд прорезал атмосферу...»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 Но и здесь все оказалось предусмотренным. Аппарат «Рейзе» и предназначенный для производства кислорода, был заправлен хлорноватокислым калием с запасом на 2 месяца. Он, конечно, расходовал некоторое количество газа, так как калий подогревался до температуры свыше 400 градусов.